Денису пришлось прождать два дня, пока красивая синева на ноге Матвея немного поблекнет. Мэт уже мог ходить, но все равно еще прихрамывал. Когда девушки из лагеря спрашивали, что случилось с Матвеем, Дэн со смешком отвечал, что его кузен пал жертвой искусства. За время этой вынужденной заминки Денис просто выгрыз брату мозг и нервы. Тот бы еще и полежал на солнышке, приходя в себя, но пришлось вставать. и хромая тащиться на гору. Ночью под побережьем прошла гроза. Конечно, большая часть дождевой воды утекла в Черное море, понизив и так не слишком высокую соленость. И если на берегу, на открытой местности, земля уже подсохла, то в лесу, скрытая кронами деревьев, она все еще была мокрой и вязкой. Небольшие ручейки кое-где продолжали сочиться вниз по склону. Мэтт пытался уговорить брата, «Выждать еще денек, дать почве высохнуть». Но Дэн, и так раздраженный вынужденной задержкой, витиевато и емко высказался о том, что он думает. И эти слова, пожалуй, в книге приводить не стоит. Поэтому Матвей плелся за Денисом по еле заметной тропе, вытоптанной ими за время тайных раскопок. Несмотря на то, что еще было раннее утро, Мэт уже вспотел от прилагаемых усилий. Нога все еще болела, и это затрудняло подъем. Поэтому он плелся в метрах десяти от двоюродного брата, стараясь не думать о Дене плохо. Наконец, они преодолели подъем и оказались перед местом, где несколько дней назад спрятали статую Афродиты. Из-за дождя земля, которой была закидана богиня, наряду с ветками размокла и превратилась в липкую грязь, облепившую скульптуру. Посмотрев на это форменное безобразие, Дэн принял решение очистить мраморную женщину, а затем каждый из них возьмет свою половину статуи и потащит в условленное место, где уже будет поджидать доверенный человек-куратора. Отдельно лежащую руку, конечно же, возьмет Мэтт, он ведь крупнее, а значит и силы у него больше. И в этот раз Матвей не рискнул возражать, памятуя о выволочке, полученной им еще на стоянке. Ладно, он взял с собой рюкзак. Скорее всего, мраморная рука туда влезет. Они откопали основную часть земли, точнее, копал Мэтт, а Дэн принял на себя руководство операцией по очистке статуи. Затем парни нарвали сосновых веток и принялись стирать сафродиты оставшуюся грязь. Спустя пару часов очищенные половинки и рука Афродиты лежали в раскопе. Впрочем, «очищенные» в данном случае было весьма условным понятием, потому что парни даже не стали накрывать статую ветками, чтобы вновь заморосивший дождь мог смыть остатки земли. И вообще богиня переливалась пятью-десятью оттенками серого, радуя взгляд извлекшим ее из небытия ребятам. Сами парни присели отдохнуть после проведенных трудов, а если выразиться точнее – Устало осели кулями под стволами сосен, чтобы не вымокнуть до нитки. «Ох, нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота!» — вспомнился Мэтту стишок из детства. Он чмыхнул и тут же получил неодобрительный взгляд уставшего Дэна. «Чего Жош, раздраженно спросил он. «На себя вон лучше посмотри. Сам чумазый, как черт!» «Да я не об этом!» — незлобливо ответил Матвей. смахнув со лба упавшую каплю и тем самым размазал по лицу очередную грязевую кляксу. — А о чем тогда? — недоверчиво спросил мнительный Дэн. — Да детства вспомню, как мама стихи мне читала. Денис промолчал. Ерунда какая, сейчас не до детства. Нужно думать, как вытаскивать статую из леса. — Пошли! — сказал он, поднимаясь с места. — Работать надо, а не стишки читать. Матвей достал из рюкзака веревки, специально купленные Дэном во время поездки в Анапу. И парни принялись обвязывать ими мокрые грязные половинки богини любви и красоты. Надо сказать, это была очень тяжелая работа. Веревку расстилали у основания статуи, в четыре руки приподнимали мраморную фигуру и ногами подпихивали под нее канаты. Тщательно обвязывали, чтобы не соскользнули, затем переходили к следующей половине афродиты когда ребята закончили работу оба чувствовали себя выжатыми досуха лимонами а ведь еще нужно было дотащить статую в условленное место да нелегкая эта работа начал было матвей но осекся вспомнив выволочку дэна да нелегкая неожиданно согласился кузен Отдохнув с полчаса и перекусив прихваченной с собой колбасой с хлебом, ребята впряглись в завязанные на концах веревок петли и потащили по половинке статую через лес. Денис — верхнюю часть, так как визуально она выглядела меньше, а Матвей — нижнюю. Точнее, так должно было произойти в теории, но как Дэн не старался, как бы не напрягался, сколько усилий не прикладывал мраморная баба, чтоб ее так и разэдок, не двигалась с места, У Мета дела обстояли не лучше. Он только и смог, что взвалить на плечи тяжелую руку богини, которая по его примерным подсчетам в уме весила килограммов десять. А то и все пятнадцать. Тогда было решено транспортировать Афродиту частями. Сначала вверх, потом вниз. Мэтт обвязал еще одну веревку вокруг верхней части. И они с Дэном вместе впряглись и даже протащили туловище метров пять. На этом их силы иссякли. «Ну и что будем делать?» С трудом отдышавшись, спросил Матвей, идейного вдохновителя их команды. «Нам надо найти что-то, что сможет вытащить эту бабу из леса», задумчиво произнес Дэн. «Трактор?» устало предложил Мэт. «Дурак! Где ты возьмешь трактор?» «Да и не пройдет он здесь. Надо что-то поменьше». «Джип?» «И джип не пройдет!» «Точно!» — радостно вскричал он. «Я знаю, что нам нужно!»